Глава 16. Чистолюбив и помолвлен. Джамиля Ханым рассказывала группке своих знакомых историю о том, как младенец Омер испачкал ей платье. Когда история подошла к концу, тетя снова изобразила руками, как прижимала к себе Омера, чтобы скрыть пятно, и захихикала. Слушатели, улыбаясь и покачивая головой, посмотрели на Омера. «Как мы тогда радовались, что рядом с туннелем открылся ресторан, куда нам, женщинам, можно было ходить!» — сказала, отсмеявшись, Джемилеханым. Ханым. «Был еще один знаменитый клуб, но чтобы туда пойти, нужно было набраться храбрости», — вспомнила Маджиде Ханым. «Я однажды набралась», — улыбнулась Джемилеханым, Ханым. «Но потом мне было так совестно, что дома я расплакалась. Меня там видел Мухтар». Мухтарбей зевнул и посмотрел на Умера. «Что ж ты никак не присядешь?» — спросил он. И вдруг кое-что вспомнил. О реформах все того же мнения. «Мухтар, ну сегодня то хоть оставь его в покое!» — попросила Джамиля Ханым. «А что я такого сказал?» — удивился Мухтарбей. Бей. улыбнулся, желая показать, что сегодня его никто и ничто не беспокоит. И вернулся к назлы и ее подружкам. В это время на граммофон поставили пластинку с песней на немецком языке. На секунду все замолчали а потом заговорились снова. Одна из девушек, оказавшаяся подругой детства на злы, начала делиться смешным воспоминанием. В тех местах, где нужно было смеяться, она останавливалась и смотрела на подружек. Время от времени бросала и на умера Другие девушки тоже на него поглядывали. Взгляды их говорили. «Понимаешь ли ты, что мы давным-давно дружим с этой девушкой, которая так тебе нравится, с которой ты обручился и на которой женишься. Она сейчас всем интересна, все ее восхищаются». Но мы не хуже. Прислушиваясь к разговору, Омер гладил кошку, сидевшую у него на коленях, и чувствовал себя королем. Когда закончившуюся песню завели второй раз, он улыбнулся, передал кошку на злы и встал, даже не пытаясь скрыть, что общество девушки ему наскучило. Сегодня он чувствовал себя настолько беспечным, что о таких пустяках можно было не задумываться. Омер стал осматривать гостиную ища к кому бы подойти. Я словно избалованный ребенок, думающий, чтобы вкусненького съесть, усмехнулся он про себя. Такой уж был сегодня день. Подойду-ка я к рефику с Махитином. О чем, интересно, не говорят. У мухетина, как всегда, такое грозное выражение на лице. «Какой вы, Умер, бей, красивый и элегантный!» послышался рядом чей-то голос. Умер не знал этого пожилого человека. Должно быть, кто-то из родственников назлый. Он холодно улыбнулся и подошел к друзьям. Что сказал тебе тот старикан? поинтересовался Мухитин. Что я, дескать, сегодня очень красивый и элегантный. Так оно и есть, улыбнулся рефик. Ты всем очень нравишься, добавил Мухитин. Правда? А ты что думаешь? Забыл, что ли, кто у нас растеньяк? Действительно, забыл, рассмеялся Омер. Не забывай. Ты, помнится, говорил, что презираешь обыденную жизнь. Мухитин сегодня ужас, какой раздражительный, сказал рефик. Из чего спрашивается? Расслабься немного. Ну, праздник, ну веселье, что-то такого. Вечером поедем к нам, ладно? И что будем там делать? Он хочет поставить самовар, улыбнулся Мухитин. Порыться в воспоминаниях, погрустить, посмеяться. Ну, ладно, уговорил, сказал он Поставим самовар, посидим, поболтаем. Его взгляд упал на Назлы, и он заволновался. Я помолвлен. Он растерянно посмотрел на обручальное кольцо, как будто только что его заметил. «Теперь у тебя начинается самое ответственное время», сказал, подойдя к умеру, один из родственников Назлы, недавно женившийся. «Период между помолвкой и свадьбой самый важный». Да, конечно, кивнула мэр. и обратился к им дающий указания, как рассаживаться. А мне что же, садиться во главе стола? Сегодня, сынок, все хотят на тебя смотреть, улыбнулась та. Вечно чем-то недовольная горничная внесла и поставила на стол огромное блюдо, похожее на поднос. Кто-то из гостей издал нечто вроде восторженного возгласа, прозвучавшего, правда, несколько фальшиво. Все заулыбались. Пока накладывали еду на тарелки, хозяйка дома начала жаловаться на то, что не удалось приготовить все так, как она хотела. И то не так, и это не так. Гости же в ответ принялись верять, что и еда, и все, что есть на столе, и вообще все замечательно, лучше и быть не могло. В разгар застолья, повинуясь настойчивым просьбам гостей, мэр вынужден был рассказать о своей жизни в барачном поселке вблизи Кемаха и о работе на строительстве туннеля. Выслушав его, все стали говорить, что поражены. Как можно было выдержать тамошние ледяные ночи? Кто-то сказал, что теперь стал еще больше уважать этого стойкого молодого человека. Один старик, правда, проворчал, что не нужно делать из мухи слона. Не такие уж, мусуровые эти условия. И стал рассказывать, как было под цары камышем, приводя никому неинтересные подробности и прихлебывая раки. Вскоре его уже никто не слушал кроме одного молодого человека, сидевшего рядом и неотрывно глядевшего ему в рот. Другой, шутливо настроенный молодой человек, желая заглушить этот словесный поток, поставил на граммофон пластинку с измирским маршем. Мухтарбей начал в полголоса подпевать. К нему присоединились еще несколько человек. Все начали чокаться и улыбаться. Юные девушки тоже освоились, раскрепостились и стали беседовать с молодыми людьми. Ни раки, ни вина они не пили, но с мужчинами разговаривали, не смущаясь и не краснея. Девушки тоже, как и все присутствующие время от времени, посматривали на сидевшие во главе стола пару. Чувствуя эти взгляды, Омер снова ощущал себя королем. «Ведь именно этого в каком-то смысле и хотел», — подумал он. И ему стало стыдно. «Интересно, что думает Мухитин? «Чтобы спастись от неприятных мыслей, Стал налегать на ракеи. Марш закончился, пластинку перевернули на другую сторону. Когда и эта сторона закончилась, Назлы встала, сказав, что ей хочется послушать что-нибудь из своих любимых песен. Омер, заявив, что готов ей помочь, пошел следом. Граммофон стоял в углу гостиной, скрытый выступающим шкафом. Назлы стала перебирать пластинки, а Омер, глядя на нее, думал, «Я с ней помолвлен». Он знал, что от стола их сейчас не видно, но все равно обернулся и, подумав, как это плохо быть таким осмотрительным, поцеловал Назлы в щечку. — Я ее поцеловал, — подумал он, и растерялся, словно этим поцелуем заразил девушку какой-то дурной и постыдной болезнью и теперь уже никогда не сможет чувствовать себя королем. Назлы поставил пластинку, и после короткого потрескивания раздались звуки фортепиано. Эти звуки ничего не меняли. Гости ничего не заметили. Для них все осталось по-прежнему. Стоял гул голосов, стучали по тарелкам вилки и ножи. Возвращаясь к столу, мэр заметил, что назлы идет за ним. Вдруг один из гостей начал хлопать. К нему присоединился еще кто-то. И вот уже аплодировали все, сидящие за столом. «Что делать?» — подумал мэр. «Ну да, это я». Так получилось. После обеда кто-то из молодых стал заводить принесенные собой самые последние модные пластинки. Молодежь оживилась, зашумела. Некоторые начали танцевать, все остальные смотреть на них. Нерешающие танцевать девушки и самые застенчивые молодые люди, забившись в уголок, беседовали и пересмеивались друг с другом. Каждая следующая пластинка вызывала бурный всплеск веселья, словно совершенно новая, никем прежде не слышанная шутка. Представители старшего поколения, полагая, что молодых следует предоставить самим себе, остались сидеть за столом, пили кофе, благодушно прислушивались к поднятому юношами и девушками шуму и рассказывали друг другу истории из своей жизни. Омер и Назлы перемещались от стола к молодежи и обратно. Омер всем улыбался и старался ни о чем не думать. Только о том, что сейчас ему весело и что сегодня состоялось. Его помолвка. Когда старшее поколение поднялось из-за стола, оживление стало сходить на нет. Граммофон замолчал. Некоторое время спустя гости начали потихоньку расходиться, на прощание еще раз поздравляя помолвленных. Потом все оставшиеся разом потянулись к выходу. Мухтарби и проводил гостей до двери. Жемелеханым просил у всех прощения, если что было не так. Дойдя до двери, каждый чувствовал необходимость сказать что-нибудь приятное Омеру и назлы. Когда все ушли, Мухтарбей зевнул и произнес. «Ну, вот и славно. Кажется, все хорошо прошло, правда?» — тревожно спросила Джамиля Ханым. «Хорошо, тетушка, замечательно», — сказала назлы, и стала что-то рассказывать Перехан. Потом собрались уходить рифик с женой. При виде живота Перехан, на лице у Мухтарбея появилось выражение беспокойства. Потом он взглянул на Мухеттина и поспешно отвернулся. Стало все так же тревожно смотреть на Умера. «Мухтарбей, я, пожалуй, пойду», — мягко сказал Умер. «Посидим, поговорим с друзьями». «Зачем? Вы и здесь могли бы посидеть», — сказал Мухтарбей, но его сонные глаза говорили совсем другое. Подумав, что сейчас это будет очень уместно, Умер поцеловал руку своему будущему тестю, а затем Андремеле Ханым. Расчувствовавшийся Мухтарбей заключил его в объятия. Потом привычно по-отцовски расцеловал назлы. «Ты ведь завтра к нам придешь? Я возвращаюсь в Анкару». А мне хотелось бы повидаться с тобой до того, как ты уедешь обратно на строительство. «Конечно, приеду», — ответил Омер и посмотрел на Назлы. Ему хотелось попрощаться с ней как-нибудь так, чтобы другие этого не заметили. В знак душевной близости и любви. Но не получилось. Они просто посмотрели друг на друга. Омер испугался, что длинное зеленое платье Назлы может показаться ему смешным. Потом вспомнил о других своих страхах. Он боялся, что может упокоиться, раствориться в семейной жизни, удовлетвориться обыденным. А я с Паши до таксима дошли пешком. Мухитин шел впереди один и внимательно смотрел по сторонам. Рефик держал жену под руку. Мэр шел чуть позади, глядя то на Рефика и Перехан, то на широкое лазоревое небо прорезанные ветвями деревьев столько что распустившимися листьями. Стремлюсь ли я еще к чему-нибудь, чисто любив ли по-прежнему? Эти же вопросы он задал Мухитину, когда Перехан ушла наверх, а они остались одни в пустой гостиной, думав не шанташей. «Да, я тоже сегодня об этом думал», — ответил Мухитин. «Ты мне уже не кажешься таким...» Неумеренно жадным до жизни и честолюбивым. Год назад, уезжая в Кимах, ты был совершенно другим человеком. Вот как... И что заставило тебя так подумать? Вот уж не знаю, как такие вещи становятся понятны. Может быть, дело в самой помолвке. Может быть, в выражении твоего лица. нет, ты ошибаешься, почти закричал Умер. Я стал теперь еще более чистолюбивым. Я хочу добиться от жизни еще большего, чем раньше. Но сейчас я настолько в себе уверен, что не вижу необходимости кричать об этом на каждом углу. Настолько. Поэтому стараюсь вести себя тише. Так что ты ошибся». «Нет, я не думаю, что ошибся», — сказал Мухитин холодно и отстраненно. «А вот ошибся. Ты хоть знаешь, сколько денег я заработал за этот год? Сорок тысяч. Да, и даже больше». А в следующем году заработаю больше в два раза. Я договорился с двумя недавними выпускниками инженерного училища, что «О чем беседуете?» — спросил Рифик, входя в гостиную с самоваром в руках. А мэр рассказывает, какой он честолюбивый. «Именно! А еще я хотел тебя, Мухитин, кое о чем спросить. Как насчет самоубийства в 30 лет? Покончишь с собой или как? Подождите немного, я сейчас схожу за чашками и вернусь», — сказал Рифик. Он радовался, что все идет, как он хотел. Между друзьями, как всегда, начался спор. «Увидишь», — сказал Махетин, — «в свое время увидишь». «Да нет, ты не сможешь этого сделать. Я тебя хорошо знаю. Сначала ты дашь себе отсрочку, потом придумаешь какой-нибудь предлог себя не убивать. Например, скажешь, что в Турции не понимают ценность человеческой жизни, или что надо подумать еще год-другой. Да подождите вы, я сейчас вернусь». «И будете дальше разговаривать», — сказал рефиг и убежал на кухню. Ему не хотелось упустить ни слова из этого спора. Прибежав назад с чашками в руках, спросил, «Ну, так о чем мы там говорили?»